Глава пятнадцатая. Покалеченная рука висела сломанной веткой. Лас даже не делал попыток пошевелить ей. Лучше немного потерпеть боль, чем перехватить ее поудобнее и потом иметь дело с неправильно сросшейся костью. Он поглядел на спутницу. Та выглядела не лучше. Рана через все лицо. Немного левее и глаза бы не было. И сполосованный бок, куртка пропиталась кровью. «Мы сделали это!» Выдохнул Лас, приваливаясь к гигантским каменным воротам. Сделали здоровой рукой он опирался о чёрное цельнометаллическое копье, так ирьяно, что казалось, чуть ослабить напор, и он рухнет. Здесь, по эту сторону от колоссальных ворот, ничего не изменилось. Всё та же тишина, величественность и огромный мост, потрясающий своими размерами. Сделали Пира поглядела на него, вытирая кровь с лица. Ну если ты видишь, как достижение то, что мы выбрались живыми и утащили оттуда ровно одну железку, железку, усмехнулся Лас. На его лице царило полное ликование. Люди, едва не потерявшие конечность, редко выглядят подобным образом. Так ты ничего и не поняла, мы богаты. Разве? И раскрестив ноги, села прямо на мост и принялась изучать рану на боку. Оружие, которым её задели, Было чем-то вроде гигантской металлической перчатки с когтями, поэтому и порезов было несколько. Лас покачал головой. Он мог бы мысленно посмеяться над наивностью подруги, но слишком был увлечён своей эйфорией победы. Ты так и не поняла, что это было там внутри, он поглядел на неё, сползая вниз по воротам. То, что гигантские закованные в броню воины не будут их преследовать, стоит лишь им выйти наружу. Он понял сразу. Похоже, стражи этого места интересовала только их обитель, а ко всему за её пределами они становились равнодушны. Куча наковален, пожала плечами девушка. Никогда в жизни не видела столько наковален вместе, как будто там всё из них построено. Уймо оружия, из которого мы захватили только эту палку. Эта палка мощнее, чем всё, что я когда-либо держал в руках, восхищённо проговорил Лас, подкатывая копье к обёкы. Глянь сама, она не просто так разворотила мне плечо с одного удара. Эта штука едва не вибрирует от влитой в неё магии. Чёрный, холодный на вид металл ощущался на ощупь тёплым и будто живым. Он точно пульсировал внутри, и просто касаясь, ты ощущал его весь, целиком, как будто оружие было частью тела. От такого касания ты и сам наполнялся силой, настолько, что его не хотелось отпускать. «Так!» — Ира остановила катящееся по мосту копье и поглядела на Ласа в упор. «То, что монстры изнутри, стражи этого места, не преследуют их, она тоже поняла, но остальное пока не уложилось в ее голове в целостную картину. Говори, ты явно понял больше меня!» «Ага!» — подтвердил Лас с мечтательной улыбкой. «Это кузница! Огромная нахрен кузница-крепость!» ты же сама видела повсюду на ковальне знания, инструменты, возможности. Там, наверняка, собрано всё это для того, чтобы создавать невероятные вещи. Это место то, ради чего люди вообще ходят в туман. Ира расширила глаза, не зная, что и ответить. Найти в тумане обычный развалины было удачей. Там могли попасться ценные вещи. Ну один, два, три рейда, и внутри ничего не оставалось, кроме голых стен и иногда новых тварей, которые пришли на замену убитых. Если Лас прав, то они нашли нечто куда большее, место, которое можно использовать раз за разом. Те, кто получит карту к такому месту, станут непобедимы. После того, как заплатят за эту карту, на лице Иры тоже медленно расползалась улыбка полного торжества. Боль больше не ощущалась, и она медленно кивнула. "Думаю, ты прав", согласилась она осторожно, точно боясь разувериться. "А эта гигантская каменная хрень, что там сидела, не знаю". Пожал плечами Лас. "Может, главный кузнец, может, король кузнецов или их бог". Видела, что он держал в руках: молот и сияющий уголь. "Думаю, это то, что запустит работу кузницы, позволит создавать новое оружие". «А если это так, мы миллионеры!» Ира кивнула. «Все сходится. Тогда понятно, что черная броня, в которую были закованы стражи с головы до ног, их разнообразное оружие, это тоже продукт магической кузницы, из которой они только что вышли». «Думаешь, все так просто?» Она покосилась на раскрытый проем. «Ну, даже если перебить всех стражников, взять уголек, взять молот и... Готово!» А это уже не наше дело. Клас хотел было пожать плечами, но, разумеется, смог пошевелить лишь одним. Пусть разбираются те, кто придут сюда. Ну, а мы? Он полез в карман куртки. Для этого пришлось тянуться здоровой рукой, стараясь при этом не повредить раненную. Нет, им всё же повезло, что тот металлический урод кинул в него копьём, и оно застряло внутри. иначе они бы никак не сумели унести оттуда хоть какое-то доказательство. А теперь же у них есть и доказательство, и Лас по холодил. С перекошенным лицом он попытался вскочить, но сделать это с одной рукой было не так-то просто. Он завалился на бок и взвыл от боли, но быстро выкарабкался наверх. Карта, выдохнул он в лицо Ири карте. У той расширились глаза. Девушка тоже мигом вскочила и бросилась к воротам, ища глазами недавно установленный маяк. Его нет, сплюнула она. Маяка нет. Нужно было убить этого ублюдка. Да он сам не мог. Клас с яростью оглянулся по сторонам. Ему Валера подсказал: "Крыса несчастная, всегда знал, что ему нельзя верить, как я только не подумал". И застыл. Из тумана по мосту к ним Кто-то приближался, медленно, спокойно, как будто никуда не торопясь. "Да? А из кармана у тебя их тоже Валера вытащил?" Ира сощурилась. "Ты же сам клал их". Она осеклась, заметив взгляд напарника, и тоже обернулась. Фигура выходящего из тумана человека вырисовывалась медленно, как проявляющаяся фотография. Размеренный, неторопливый шаг, спокойная улыбка. Не хотелось бы отвлекать вас, господа, заговорил он, подходя ближе. Но я ищу тут кое-кого. От этих вежливых слов у обоих плутающих по коже побежали мурашки. Ира уцепилась покрепче в трофейное копьё, а Лас положил здоровую руку на топор на поясе. Этот тип выглядел ненормально. Для тумана ненормально. Здесь можно встретить человека в камуфляже, в средневековых доспехах, в форме спецназа, в футуристичном экзоскелете, но здесь уж точно не ожидаешь увидеть кого-то одетого в костюм тройку. Может вы мне поможете? Мужчина с лёгкой полуулыбкой двинулся вперёд. Моего друга зовут Артур Годфрид. Артур Годфрид? Лас сощурился. Никогда не слышал о а... высокие, тёмноволосый тип с мантировкой. На этих словах мужчина машинально поморщился и потёр шею. "Думаю, вы знаете его только под другим именем. Так где он?" Изумлённые и полутающие не нашли, что сказать в ответ, лишь переглянулись и уставились туда, откуда только что явился этот тип. Их взгляды говорили сами за себя. Вот только кто там знает, как далеко ушли те двое. Тяжёлый вздох. Мужчина молча покачал головой. Он развернулся и зашагал обратно, как будто вокруг него был не туман, а обычная улица. Ира и Лас снова поглядели друг на друга. И это всё. Вопросов явно было больше, чем ответов, но, кажется, странная встреча завершилась. "Разобраться", прозвучал из белой дымки голос ушедшего чуть приглушённо и быстро. "Мы и так потеряли кучу времени". Это были последние слова демона. который Ира и Лас услышали перед тем, как из тумана стали одна за другой медленно выходить уродливые существа, напоминающие безглазых, окровавленных собак с ощерёнными сотней клыков пастями. Александр сидел за своим рабочим столом. Ключённый компьютер с тремя десятками вкладок, штук 20 разбросанных по столешнице документов и пять приклеенных к монитору стикеров с напоминаниями. Ничего из этого сейчас не привлекало его внимания, потому что он только сейчас начал понимать, что же собственно происходит. Забавно получалось, что карма столько лет настойчиво избегала семью Крайновых. Он постоянно ждал расплаты и им, и себе самому за всё, что они сделали. Но расплата так и не наступала, как будто они с самим дьяволом заключили сделку. Но вот сейчас казалось, что-то начало идти не так. Удача кончилась, и несчастья одно за другим обрушивались на Майкла Крэйна, его семью и всех, кто помогал ему. Интуиция буквально вопила, что это лишь начало, что дальше будет больше и страшнее. Куда страшнее? Вот только в случайности Александр не верил. Он знал, что у всего, событий и прошлых, событий и будущих, должна быть причина, достаточно только поискать. Почему он вообще работал на такого типа, как Майкл Крейн? Всё просто. Мёртвые не страдают, а вот живые да. И ещё как. Он всегда повторял эту фразу самому себе, когда перед ним стоял выбор. Человеческий социум знает множество образований самого разного толка: кланы, корпорации, банды, профсоюзы. Продолжать можно бесконечно. Его приоритетом всегда была и оставалась семья. Жену он, конечно же, так и не нашёл, но у него оставались родители, сестра. Да и семья её мужа тоже, как ни крути, попадала под определение семьи. Именно сестра просила его прекратить, когда он 20 лет назад начал искать виновника в смерти его лучшего друга, Артура Годфрида. Буквально молила со слезами на глазах, и он не понимал, в чём причина такой просьбы, но не смог ей отказать. Ради сестры Он свернул все свои поиски. Именно сестра попросила его не вмешиваться, когда начали уничтожение семьи Годфридов. На этот раз слёз не было, просто просьба. Пусть всё идёт так, как идёт. Что ж, он и в тот раз послушался сестру. Именно сестра сказала ему не лезть не в своё дело, когда он узнал о том ужасе, что произошёл с Элоной Годфрид по приказу Майкла. Теперь просьба звучала скорее как приказ. отданный холодным, неприемлющим возражений тоном. И Александр подчинился сестре. И чем дальше, тем больше было таких случаев. От рук Крейнов пострадали не только Готфриды. Много кто пал жертвой на их пути к власти. Александр иногда пытался вмешаться, но всё реже и реже, заранее зная итог. Он и сам потерял тот момент, Когда стал гончий собакой Крейнов, выполняющий всё, что прикажут ему сестра или её муж. И вот теперь теперь происходило то, что нельзя было назвать иначе, чем расплатой. Вот только руководило этим процессом совсем не карма и не высшая справедливость. За всем происходящим кто-то стоял. Александр снова и снова прокручивал в голове картинку, возникшую, когда он свёл воедино все факторы. Уж очень графично всё получилось. То, что происходило с Гердой, дочерью его сестры, ещё можно было списать на случайность. Молодая девушка ссорится с родителями и уходит из дома, что может быть естественнее? Затем расследование показывает, что она шагнула в туман. Ну, ладно, бывает. И даже то, что она оттуда по сию пору не вышла, при всей трагичности можно было списать на стечение обстоятельств. Но только до того момента, как некто неизвестный не убивает Гюнтера Крейна с дружком. Александр вновь вздрогнув, вспоминая, как он увидел изуродованные тела. Самым страшным тогда был не сам кровавый хаос, а необходимость посмотреть в глаза сестре, сообщить ей об этом. Затем умирает Валентин Годфрид. И здесь уже не остается никаких сомнений, что кто-то мстит за эту семью. Девиз, выжженный на лбу предателя, похищенный герб. Дальше следы терялись. Прошло слишком мало времени, крейны пребывали в трауре и панике, все ждали нового удара. А Александр просто прочесывал все подряд, что попадало в поле зрения полиции. Никогда не знаешь, какая мелочь наведет тебя на след. В конце концов, Кем бы ни был этот неизвестный или неизвестный, он не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Он был человеком, а люди рано или поздно прокалываются. Глава службы безопасности Крынов знал это как никто другой. Итак, общая картина начала складываться, когда он получил сигнал о неком Константине Сенине. Молодого парнишку ударили по голове и бросили в туалете ассоциации плутающих. Пропал телефон И членская карточка ассоциации. Спрашивается, зачем человеку посещать членскую карточку? Если он хочет попасть в туман, ему никто не запретит сделать это, с карточкой или без. Есть много способов законных, незаконных. Ответ набрасывался сам собой. Человек хочет, чтобы его в тумане не узнали. Возможно, что-то постороннее, но интуиция говорила Александру копать дальше. Всё-таки это произошло как раз перед началом большой поисковой экспедиции, которая должна была разыскать пропавшую герду крэйн. Ясно было одно: ему следует лично такие дела не доверяют даже самым лучшим подчинённым, добраться до места сбора гризли и принять участие в их экспедиции.